Глава 65. Маленькая стрелка на четырех, большая на четырех. «Мама, да!» — она метнула на него сердитый взгляд, и он сразу спохватился. «Мама!» «Что, мой дорогой?» «Зачем все снимают ботинки?» Малон не очень хорошо понял ответ. «Причем тут ремни, драгоценности, очки, обувь и компьютеры?» Мама ДА, про себя он имеет право так ее называть, все время повторяла одно и то же «поторопись» и подталкивала его в спину и тянула за руку. Полицейские, мужчина и женщина снова проверили их документы. Малон бесшумно шагнул в сторону, и мама ДА поймала его в последний момент. «В чем дело, милый?» Ее голос прозвучал нежно. Она хотела выглядеть паенькой как перед учительницей. Нужно воспользоваться моментом. «Я хочу Гути!» Малон не мог забыть верного друга, висящего вниз головой на колючках куста. Мама Да не имела права отнимать у него Гути. Не имела права бросать его там. Не имела права уходить без него. Она с глупым видом смотрела на полицейских, обеими руками обнимая сына. «Там, куда мы отправляемся, таких полно. Я куплю тебе другого, покрасивее». Малон не слушал. Его внимание было приковано к залу аэропорта. «Он большой. Очень большой. Мама, да, его не догонит. Сбежать будет очень легко». «Хорошо, мама», — тонким голоском произнес он. Она разжала руки. И он сразу рванул с места, точно зная, что будет делать. Помчится вперед и повернет у плакатов на стене. «Стой, малон!» — крикнула ему в спину мама-да. Он замер на месте. Вовсе не потому, что она велела. На ее вопль обернулись все, кто был вокруг, а он едва слышал этот голос, потому что смотрел на плакат. «На нем...» была мама. Да, это ее широкая улыбка, ее длинные волосы и сердитый взгляд, как будто она тоже хочет отругать его. Какой же он глупый! Чуть не ослушался. Малон только что вспомнил мамин совет, который никогда не должен был забывать, а вот забыл, хотя пообещал, что будет повторять его каждый вечер, про себя, конечно, и делал это вместе с Гути. Ему просто следовало ждать. Мама Да крепко схватила его за руку. «Довольно, Малон!» Ждать нужного момента. А до тех пор вести себя так, как будто мама Да его мама они вернулись к полицейским. Мама да выложила телефон, сняла очки и часы, а Малон, висевший на шее медальон. Потом они прошли через дверь без стены, Мама да снова зазвенела, и ей пришлось снять колье. Малон спокойно ждал ее по другую сторону. Полицейские пересмеивались, переговаривались о чем-то своем и казались вполне безобидными, А вот те, что стояли чуть дальше, с ружьями и в камуфляже, выглядели грозно. Они шли по стеклянному коридору. Малон смотрел на самолеты и думал о последних словах мамы. «Выход номер восемь», — сказала мама «да». «Два кружочка друг над другом». «Поищем вместе, милый». Малон смотрел в другую сторону. Туда, где были стены, магазины и двери. Нужно быть храбрым. Как же ему не хватает Гути? Спастись от людоедов можно одним единственным способом. И не сесть в самолет, летящий в их лес. тоже же. Малон помнил, как они с мамой прощались. Давным-давно в торговом центре. Он стоял, прижимая к груди Гути, а она снова повторила. Молитва, твоя молитва, ты должен помнить ее всегда-всегда. Это совсем просто, ты сумеешь. Прежде чем войти в самолет, ты скажешь одну фразу, ты повторял ее тысячу раз. Главное, произнеси ее именно в этот момент. Даже если это будет неправдой, пусть тебе поверят. Два кружочка друг над другом. Выход номер восемь. Мама да улыбалась. Оранжево-белый самолет был подсоединен к большой трубе, похожей на шланг пылесоса, как будто пассажиры были не люди, а комки пыли или хлебные крошки. Малон потянул маму да за рукав. — Пусть тебе поверят, даже если это будет неправдой. — Мама! — она заулыбалась. Он знал, что если назовет ее мамой, она точно улыбнется. «Что такое, малыш?» «Я хочу писать».